Для Ганя собеседники не были даже полноценными людьми, просто проблемами, которые надо устранить. Он готов был выполнить свою угрозу. Алиса и Вероника тоже чувствовали это. Они замерли, понимая, что резкое движение может приговорить к смерти любую из них. Они искали выход из ситуации, но не находили его, как и севера А ведь наибольшая ответственность лежала на нем. Он привел сюда этого урода, и он единственный мужчина. Он должен все исправить. «Мы хотя бы можем узнать, о чем идет речь?» спросила Алиса. «Какую карту мы должны найти?» «Ту, которую украла эта сучка». «Инна?» «Ли Мингжу», пояснил Гань. Ваша подруга Инна, скорее всего, знала об этом, но расспросить ее как следует мы не успели. — Это из-за вас она умерла, — догадался Север. Имя Мингжу тоже было ему знакомо. Он помнил, что так звали девушку, чья семья сгорела в деревне. Но вы не хотели убивать ее. — Не так скоро, по крайней мере, — уточнил китаец. Она умерла раньше, чем это было ей позволено. Сбила нас со следа. К счастью, тут как раз подоспели вы. Где карта? Когда она была украдена, Мингжу постоянно была с вашей Инной. Карта должна быть там, где была Инна. Здесь. Мы ведь не отказываемся искать ее. Примирительно улыбнулась Алиса. Мы сделаем все, что вы скажете. Нам эта карта все равно не нужна. Мы найдем ее для вас. Только не нужно насилия. Вы не нужны мне тут в таком количестве, когда вас строя вам легче сбежать. Нет, я, пожалуй, буду следовать первоначальному плану». Он не врал. Он рассматривал все происходящее как математическую задачу, которую ему нужно решить, и не более того. Получается, если не остановить его сейчас, случится непоправимое. В этот момент Север поймал на себе взгляд Вероники. Она смотрела ему в глаза, словно пыталась что-то сказать. И он понял ее по взгляду, по напряженной позе, по повороту головы, по тем мелочам, которые в других женщинах даже не замечал. Если он ошибся, плохо будет всем. А другого выхода не оставалось. «Вы не можете так поступить!» Вероника повысила голос, придав ему непривычную капризность. «Так могла вести себя Сандра, но не она. Это нечестно. Мы готовы сделать все». «Зачем эта жестокость?» «Вот и определилась кандидатка на выбывание», — ухмыльнулся Гань. «Спасибо, что облегчили мне задачу, госпожа Аргос». Он не терпел криков и уверенно перевел пистолет на неё. Он готов был выстрелить и сосредоточился на ней, совсем позабыв о севере, находившемся с другой стороны А тот не стал медлить, потому что понимал, как много сейчас стоит на кону. Он налетел на Ганя всем телом, отводя руку китайца в сторону. Секундой позже прозвучал выстрел, но пуля ударила по камням, никому не навредив. «Бегите!» — крикнул север, «Спрячьтесь где-нибудь, я найду вас!» И они побежали. Именно это было правильным поведением. а не тот ступор, который показывают в фильмах, когда героини стоят и жалобно вопят. Такое как раз раздражает. Ради чего Север вообще пошел на риск? Чтобы они все равно оставили себя в заведомо уязвимом положении? Нет, он хотел, чтобы они скрылись. Вероника помогла ему тем, что исчезла в тоннеле. Если бы она стояла здесь и неумело пыталась помочь, Проиграли бы они оба. А так Север мог не думать о ней, не бояться, что в нее угодит шальная пуля. Своим благоразумием она подарила ему свободу действия. Алиса тоже молодец, но она была не так важна для него сейчас. Да и не только сейчас. Он не обманывался насчет Ганя. Знал, что просто не будет. Раз такого человека приставили следить за ними одного — значит, в помощи он не нуждается. И точно, Гань оказался гораздо сильнее, чем выглядел. Его невысокий рост и жилистое тело могли ввести в заблуждение многих. а Он еще и усиливал впечатление покорным голосом и скромным взглядом. Но теперь он дрался в полную силу, и северу приходилось несладко. Спасало то, что и сам он был здоров. не из нежного офисного планктона. Многие его знакомые по московской тусовке и минуты не продержались бы в такой ситуации. Север мог лишь радоваться, что не забросил тренировки, что привык вымещать злость и горечь в тренажерном зале, а не в баре. Тогда это было для него почти игрой, а сейчас шутки кончились. Когда он прижал Ганя к земле, Ему удалось выбить из рук противника пистолет и отшвырнуть подальше. Раздался плеск воды, значит, добраться до оружия теперь не сможет никто. Но Гань быстро оправился, и удерживать его становилось все сложнее. Скоро он вырвался, вскочил на ноги, и теперь они стояли друг напротив друга. «Напрасная трата времени!» указал китаец, «тебя я убью, их найду. Я знаю эти пещеры, они нет. Ты еще не убил меня. Вопрос времени». Сложно было представить, что человек может двигаться с такой скоростью. Огонь мог. Он нападал уверенно и нагло. Некоторые удары северу удавалось парировать, Но это было скорее удачей. Большую часть атак он пропускал. Он изучал в Москве разные единоборства, но ставку все же делал на бокс. Так было удобнее выплескивать эмоции. Сейчас боевые стойки помогали снизить эффект ударов китайца. Перейти в наступление не получалось. Если бы речь шла только о нем одном, север, может, уже и сдался бы. Но у него за спиной были те, кто точно не заслуживал смерти — Вероника. Он просто не мог позволить этому уродцу добраться до неё. Пришлось идти на отчаянный шаг. Север сделал вид, что дезориентирован очередным ударом. Он не спешил вставать. Ганни подошел вплотную. Вместо этого он направился к своему рюкзаку за вторым пистолетом. Это северу и было нужно, чтобы противник подошел поближе к воде. Он бросился вперед, сбил Ганя с ног, потянул за собой в темные воды, прогремел новый выстрел, и север почувствовал острую боль. Но он даже не заметил, куда попала пуля. Сейчас не до того было. Китаец по-прежнему сражался отчаянно, но в воде он лишился многих преимуществ, а разница в весе внезапно приобрела решающее значение. Север никогда никого не убивал, да и сейчас не хотел. Но он готов был сделать это ради них, ради неё. Ему не пришлось доводить дело до конца. В очередной попытке вырваться Гань сам с силой ударился головой обо что-то твердое, Дно озера было таким же неровным, как поверхность пещеры. Тело китайца мгновенно обмякло, и это не было трюком. Даже не зная, жив ли он, Север все равно вытащил соперника на берег. Оказалось, жив, но внушительная ссадина на затылке наверняка помешала бы ему продолжить бой, даже если бы он пришел в сознание, и все же Север не стал рисковать. Он снял с рюкзака запасной канат и примотал Ганя к ближайшему валуну. Теперь китаец и пошевелиться не сможет, не то что сбежать. Лишь после этого Север, опьяненный адреналином, вспомнил о ранении. Но оказалось, что пуля прошла по касательной, порвала мышцы на правом плече, не более того. Рана болела и сильно кровоточила, Однако жизни не угрожало. Север даже не стал бинтовать ее. Он слишком торопился. Ему нужно было убедиться, что с девушками все в порядке. Как ни странно, усталость он не чувствовал. Возможно, когда ситуация разрешится, организм припомнит ему все, но сейчас энергия била через край, позволяя спокойно двигаться вперед. Он прошел через тоннель, оказался в слабо зале, поражающем скромной, нереальной почти зеленью, но и здесь никого не было. «Вероника!» — позвал он. «Алиса!» — ответа не последовало. Вряд ли они отмалчивались бы, услышав его голос. Значит, успели убежать далеко. Ему пришлось идти ко второму проходу, примыкающему к зеленому залу, А там начинался лабиринт. Телефон не работал. Либо был выключен, либо находился вне зоны действия сети. Помощница Тронова тоже не отвечала. Что-то произошло там за тысячи километров. А у Дамира не было ни единого способа хотя бы узнать, что она жива. отчаяние, не оставлявшая его несколько дней, сменилось апатией. Понимая, что попасть туда он не сможет, равно как и повлиять на ситуацию, он просто ждал. Это давалось ему непросто. Он обнаружил, что не может работать, не может думать ни о чем кроме неё. Дамир попробовал вернуться в Москву, и снова приступить к книге, чтобы отвлечься. Не получилось. Поэтому, когда группа экспертов, собранная Троновым, полетела в Ростов, он отправился с ними. Там его присутствие тоже было не нужно, однако сейчас он хотел находиться рядом с Троновым, чтобы получить ответы, как только они появятся. Хотелось Винить психолога во всех своих бедах, но Дамир не мог. Не Тронов должен был оставаться с ней рядом, а он. Если что-то случится, это по его недосмотру результат его слабости. Дело Белых пока не собирались предавать огласке. Нужно было, чтобы этот псих, спокойно, ничего не подозревая, вернулся в Москву. Хотя то, что с группой пропала связь, было плохим знаком, возможным указанием на то, что Белых все понял. Пока же следствие шло в закрытом режиме. На ферме собирали улики, вывозили из подвала неопознанные останки женщин, проводили беседы с жителями ближайшей деревни. Оказалось, что Белых не был таким скрытным и таинственным, как хотел бы. Его видели с проститутками. По деревне шли сплетни о старом неудачнике, но не более. Связь холостого мужчины со жрицами любви не считали преступлением. О том, чем на самом деле фермер занимается ночами, никто не догадывался. Даже те, кто его в принципе на дух не переносил и на все смотрел с подозрением. И все же белых убил. не был гением преступного мира. Обычный агрессивный извращенец, безнаказанность которого строилась на том, что его жертв никто особо не разыскивал. Почему тогда он? Дамир уже не пытался найти ответы, да и в обыске дома не участвовал. Он сидел на первом этаже у окна, наблюдая за заснеженным полем, и не выпускал из рук телефон. Он уже составил себе график, набирал ее номер раз в полчаса, пока результата не было. Услышав шаги за спиной, он не обернулся. Здесь хватало народу, на него обычно не обращали внимания, но голос Тронова он узнал сразу. «Вам нужно отдохнуть. Сколько вы уже не спали?» «Вы серьезно считаете, что я могу спать?» «Дамир, мне очень жаль, что так получилось». «Не надо!» — прервал Дамир. «Сейчас это звучит как соболезнование, а они мне не нужны. Вы мне лучше скажите, как этот ублюдок попал к вам на проект». Тронов не спешил с ответом. Он присел на кресло напротив Дамира, лишь недавно очищенное от мусора. «Я не знаю», — задумчиво произнес он. «До сих пор не могу понять. Снова и снова прокручиваю все в голове, а ответа нет». Результат теста Максима Белых был блестящим. На собеседовании он произвел впечатление очень начитанного, интеллигентного человека. Да, он неразговорчив, иногда он бывает груб, но я списал это на привычный ему круг общения. У меня не было сомнений относительно него никогда». А то, что я вижу теперь, указывает на совершенно другой психотип. Я не мог сказать, где допустил ошибку. Знаю только, что я ее допустил. «Я тоже», — горько усмехнулся Дамир, — «нужно было соглашаться. Вы не знали. Я отпустил ее одну. То, что Алису не сдержишь, не аргумент. Проклятие!» «Вернется оттуда живой, женюсь на дуре. Может, хоть какое-то влияние на нее получу?» «Я бы на это не надеялся. На контроль над ней я имею в виду». Еле заметно улыбнулся Тронов. «Если только я не ошибся в Алисе так же сильно, как в Белых. Но она вернется, я уверен. Да, сейчас связи нет. Я не отрицаю, что возникли проблемы. Однако я верю в Ланфен». Я много лет ее знаю, она умеет вести себя в критической ситуации, она справится. К тому же Александр Армейцев тоже не может связаться со своей дочерью. Он уже послал туда отряд своих людей. Они доложат о ситуации в течение суток. Понимаете, Дамир, на звонки не отвечает не только Алиса. Нет связи вообще ни с кем из проекта. Это наводит меня на мысль, что речь идет о технических сложностях. Вряд ли все члены группы не в состоянии выйти на связь, и уж тем более они не могли стать жертвами одного человека, который прежде нападал только на беспомощных женщин. Дамир не стал с ним спорить, но и поверить ему не мог. Все эти разумные доводы, статистическая вероятность, пыль просто». Он был на предыдущих этапах проекта, знал, какими глобальными могут быть неприятности. Есть только один способ выяснить наверняка — быть там. Влиять на ситуацию. Отказался от такой возможности? Вот и терпи теперь неизвестность. И главное, отряд послали только когда что-то случилось с доченькой-спонсором. А когда он первый раз предупредил об опасности, исходящей от белых, хоть кто-то пошевелился, к ним подошел один из экспертов, мужчина средних лет, вероятнее всего опытный профессионал, иных тронов просто не приглашал. Но теперь в этом возникали сомнения, потому что лицо его было бледным, взгляд неуверенным. Дамир по опыту знал, что шокировать криминальных экспертов не так-то просто — поэтому поведение мужчины настораживало. «Алексей Петрович, думаю, вам нужно это увидеть», тихо сказал он. «Мне?» удивился Тронов. «Что именно?» Его удивление было понятным. Он курировал расследование, но не участвовал в нем. Он не осматривал останки, не интересовался уликами, поэтому нынешнее обращение к нему... не могло не смутить. «Это словами не объяснить», — замялся эксперт. «Посмотреть надо. Как вам будет угодно». Тронов поднялся со своего места, и Дамир последовал за ним. Он нутром чуял «это важно». «Там он может получить сведения о психе, оказавшемся рядом с Алисой». Они поднялись по ступеням наверх, но на втором этаже не задержались. Вместо этого им пришлось продолжить движение на чердак по довольно неудобной, дощатой лестнице. Туда эксперты добрались в последнюю очередь, после того, как закончили осмотр других помещений. Они считали, что уже поняли модель поведения белых, открыли все самое страшное. Чердак был откровенно нежилым, и они не сочли его слишком важным, Да и Дамир, побывавший в подвале, пребывал в абсолютной уверенности, что этот дом не сможет его ничем удивить. Оказалась ошибка. Самое страшное было вовсе не в подвале. «Боже мой!» Только и смог прошептать Дамир, глядя на находку экспертов.